Проект династического союза между фландерским домом Дампьеров и плантагенетами и переговоры графа с Эдуардом Первым, в которых Гидампьер выражал сочувствие английскому королю, притесняемому Францией в Гасконе, побудили Филиппа IV нанести Фландрии очередной удар. В 1297 году он предал Гидампьера суду парижского парламента как непокорного вассала. суд принял решение о конфискации графства. Граф Фландерский немедленно заключил договор о союзе с Англией против Франции и направил вызов своему сюзерену Филиппу IV. Это означало объявление войны. Как и ровно сто лет назад, в 1197 году Англия и графство Фландерское объединились в антифранцузской борьбе. Интересно отметить, что в договоре 1297 года и поведении гидом Пьера отчетливо проявилось давнишнее тяготение Фландрии к политической самостоятельности. В тексте соглашения с Англией звучит не только обещание помощи в войне против французской монархии, но и разрыв древних вассальных связей из-за многих несправедливостей. Граф объявляет, что отказывается от своей вассальной клятвы навсегда. Все это тесно смыкалось с положением Шотландии, которая также отказывалась от навязанного ей вассалитета. Только сюзереном была Англия, а Шотландия, естественно, опиралась на ее соперницу Францию. Эта зеркальность ситуации при расстановке сил между наиболее активными и давними участниками англо-французской борьбы отражала глубокую закономерность их вовлечения в круг противоречий двух ведущих монархий и системный характер событий вокруг столкновения Англии и Франции. Традиционная практика покупки союзников, тем не менее, не могла сразу отойти в прошлое. И Англия, и Франция отдали ей дань в связи с конфликтом 1294 по 1303 год в Гасконе. Однако результаты ее применения блестяще подтвердили, что времена изменились и усложнившаяся международная жизнь требовала создания подлинно межгосударственных союзов, основанных на серьезной общности интересов. Об этом красноречиво говорила полная бездеятельность ряда купленных Англией союзников в Нидерландах, бесплодность дорогостоящей борьбы за поддержку германского императора. Таким же недейственным оказался союз, заключенный Филиппом IV с королем Норвегии Эриком II. За обещанную и частично уплаченную франции крупную сумму Норвегия должна была оказать ей большую помощь в усилении флота и войне на море. Однако все условия договора остались нереализованными. Реально приняли участие в борьбе Англии и Франции на рубеже XIII-XIV веков лишь те союзники, которые включились в нее на основе вполне назревших проблем своего внутреннего развития. пока это были только Шотландия и графство Фландерское. Англо-французский конфликт 1294-1303 годов обычно рассматривается как локальное столкновение в Гасконе, которое к тому же развивалось не столько на военной, сколько на дипломатической основе. Если ограничить внимание только событиями на Юго-Западе, то может сложиться именно такое впечатление. В 1294 году, воспользовавшись жалобой нормандских моряков на пиратские действия англо-гасконского флота, Филипп IV вызвал английского короля на суд Парижского парламента как вассала-ответчика. Эдуард I уклонился от выполнения унизительной миссии и прислал вместо себя брата Эдмунда. Суд принял решение о конфискации у английского короля как у непокорного вассала. В ответ Эдуард I объявил всей Европе, что он – жертва невыполнения Франции и Парижского договора 1259 года и пострадавшая сторона. Таково было фактическое начало давно назревшего англо-французского конфликта, центром которого в XIII веке стал юго-запад Франции, но существо которого не сводилось к этой проблеме. Военные действия в Гасконе действительно были недолгими и небогатыми яркими событиями. Собранное наспех английское войско состояло в основном из должников короны и прощенных преступников, которых Гасконская война привлекала лишь как способ оправдания и поправки денежных дел. Армия Филиппа IV быстро нанесла ему поражение, и уже с 1297 года начались переговоры о перемирии, и урегулирование гасконских дел. Однако вплоть до 1303 года мирный договор не был заключен, и Франции так и не удалось развить свой военный успех. Причина заключалась в том, что масштабы конфликта фактически вышли далеко за пределы Гасконии. События 1294-1303 годов можно считать локальным конфликтом Англии и Франции на Юго-Западе лишь формально – По существу же они охватили также Шотландию и Фландрию. Пользуясь обострением англо-французских противоречий в Гасконе и опираясь на союзные договоры, они попытались решить свои жизненно важные проблемы, избавиться от сюзеренитета Англии, Шотландии, и Франции, Фландрии. Силы, которые постепенно сосредоточивались на полюсах противоречий между двумя ведущими монархиями региона, впервые так отчетливо и синхронно продемонстрировали неразрывную связь своих внутренних проблем с англо-французским противоборством. В Шотландии началась война за независимость 1296-1328 годы. Крупнейшее историческое событие внутренней истории северного соседа Англии, она на первых порах была также одной из граней нового обострения давних англо-французских противоречий. То, что внимание и силы английской монархии были отвлечены событиями в Гасконе, позволило шотландцам объявить об отказе от аммажа английскому королю и выступить, рассчитывая на успех. Расчет в большой степени подкреплялся наличием у Шотландии сильного и заинтересованного в ней союзника. Удар, нанесенный Шотландией на севере, был не только началом войны за независимость, но и выполнением условий франко-шотландского договора 1295 года. В ответ шотландцы рассчитывали на помощь Франции, которая им действительно скоро понадобилась. После первого поражения Шотландии в 1296 году Филипп IV оказал ей дипломатическую поддержку. Когда в 1297 году война за независимость разгорелась с новой силой, восстание под руководством Уоллеса, Франция реально помогла тем, что активизировала свои действия на Юго-Западе и нанесла там поражение английскому войску. В 1300 году Филипп IV содействовал заключению англо-шотландского перемирия крайне необходимого Шотландии. Таким образом, с 1296 по 1300 год Шотландия вынудила Эдуарда I воевать на два фронта в Юго-Западной Франции, и на северной границе Англии. Но и Франции пришлось вести войну в двух довольно отдаленных точках – на юго-западной границе в Гасконе и на северо-восточной во Фландрии. Здесь военные действия развернулись в 1297 году. Филипп IV двинул против Фландрии значительные силы. Английская помощь фландерскому графу была несвоевременной и недостаточной. Это ни в коей мере не означало, что английская монархия вдруг утратила интерес к такому ценному союзнику. Сказалось, сложная внутренняя ситуация в Англии, где в 1297 году разразился серьезный политический кризис. Страна вновь была близка к гражданской войне. Среди причин недовольства политикой Эдуарда I в Англии главными были Гасконская война и поход во Фландрию. Последний представлялся особенно бессмысленным, поскольку его связь с англо-французским соперничеством не лежала на поверхности. В результате в петиции, составленной от имени всей общины Англии, английские феодалы отказывались воевать во Фландрии, где никогда не служили их предки. Вместе с тем комплекс неудач Эдуарда I в Гаскони, Шотландии и Фландрии создавал почву для усиления оппозиции. Как и на первом этапе истории англо-французских противоречий Внутренний политический кризис и международные проблемы находились в тесном взаимодействии. В 1300 году французский король фактически аннексировал Фландрию, превратив ее в часть своего домена. Создавалось впечатление, что Франция стоит на пороге полного триумфа. Присоединение Фландрии и казавшееся уже реальным возвращение к Витании должны были дать решительный толчок усилению позиций королевской власти. Однако события первых лет XIV века показали, что обе проблемы далеки от решения. Установление французской власти во Фландрии сопровождалось введением тяжелого налогообложения. Это вызвало во Фландрии широкое антифранцузское движение. Франции пришлось вести войну, не похожую на прежнюю борьбу против графов фландерских. Отличавшаяся глубокой этнической самобытностью население Фландрии отстаивало свою независимость. Поражение в такой войне было неизбежным. 11 июля 1302 года пешее ополчение фландерских горожан разгромило французскую рыцарскую конницу Прикуртрия. Сражение при куртре вошло в историю под названием «Битва шпор». На поле боя победителями было найдено несколько сот золотых шпор. Французские войска были вынуждены покинуть Фландрию. Одна серьезная военно-политическая неудача повлекла за собой другую. Франции срочно понадобился мир в Гасконе, хотя победы там она еще не добилась. К тому же Филипп IV вступил в острый конфликт с папой Бонифацием VIII, что лишило французскую монархию традиционно благоприятной позиции папства при выработке условий мира. Единственной, но важной опорой Франции оставалась Шотландия. Филипп IV откровенно подстрекал ее к нанесению Англии максимально ощутимых ударов в период англо-французских переговоров, чтобы сделать Эдуарда I более сговорчивым. В моменты временного перемирия с Англией он добивался включения Шотландии в число участников договоров. В мае 1303 года В Париже был заключен мир между Англией и Францией. В Гасконе сохранялся статус-кво, который, безусловно, гораздо больше удовлетворял Англию. В том же году при участии Филиппа IV было подписано англо-шотландское перемирие. В отличие от ситуации 20 годов XIII века, французская монархия не бросила своего союзника на произвол судьбы. Шотландия еще очень нужна была ей в будущем. Таким образом, Англо-французские противоречия, имевшие уже давнюю традицию, на рубеже XIII-XIV веков не были разрешены, несмотря на большие усилия сторон. Они локализовались территориально на проблеме Гаскони, политически Гаскони, Фландрии и Шотландии, обретя поистине европейские масштабы. Английская монархия по-прежнему не отказывалась от плана создания обширной империи, включающей народы из земли, независимо от их этнической и исторической самобытности – Ирландию, Уэльс, Шотландию, Гасконь. капетинги сохраняли такие же планы в отношении Фландрии. Шотландия, Фландрия и даже Гасконь рассчитывали, играя на англо-французских противоречиях, сохранить хотя бы относительную самостоятельность. В начале XIV века и в Англии, и во Франции у власти оказались относительно слабые и недальновидные правители, которые сменили крупных политических деятелей Эдуарда I и Филиппа IV. Эдуард II в Англии с 1307 по 1327 годы и сыновья Филиппа IV во Франции, Людовик X с 1314 по 1316 год, Филипп V с 1316 по 1322 годы, Карл IV с 1322 по 1328 года, в целом стремились следовать политике своих ярких предшественников. Однако их личные качества способствовали усилению оппозиции баронов и растущей политической самостоятельности горожан. Внутренняя политическая стабильность в обоих государствах была ослаблена. В международной жизни это получило свое преломление. Попытки решить комплекс англо-французских противоречий на прежней основе, которые предпринимались вплоть до начала Столетней войны, не приводили к реальным результатам. Вместе с тем их не назовешь бессмысленными или безрезультатными, поскольку действия плентогенетов и капетингов так сказать, по прежней схеме, способствовали дальнейшему уточнению расстановки сил в западноевропейском регионе и углублению осознания общности или различия интересов отдельных государств или крупных земельных владений. Конфликт на рубеже XIII-XIV веков не внес принципиальных изменений в ситуацию на юго-западе Франции. Однако война обнаружила одно крайне тревожное для французской монархии обстоятельство – Население гаскони издавна отличавшееся глубокой самобытностью и духом независимости, в значительной своей части встало во время локальной войны на Юго-Западе на сторону Англии. Гасконские феодалы, которые в мирное время охотно и много конфликтовали с представителями английской администрации, не только не воспользовались поражением армии Эдуарда I, но и оказали ему немалую поддержку. Многие гасконские рыцари отличились в боях – Некоторые помогали английскому войску денежными средствами. После каждой высадки англичан в их лагерь стекались представители местной знати и рыцарства, что реально усиливало спешно набранное в Англии войско. Абсолютное большинство городов также решительно приняло сторону Англии. В Бордо и Байоне во время конфискации герцогства Филиппом IV произошли антифранцузские выступления. Они стали яркой демонстрацией укрепившихся за годы английской власти тесных экономических связей между Англией и гасконскими городами. Как невелика была сумма поступлений в английскую казну, морская торговля с этой страной была выгодна городской верхушке. Все это, естественно, обострило беспокойство Франции по поводу положения дел в Гасконе после безрезультатной войны. Парижский парламент усилил внимание к апелляциям из гаскони которые встречали неизменно благожелательное отношение. Ни одно дело не решалось в пользу английской администрации. Английская корона, ощущая крепнущую социальную опору в герцогстве, начала проявлять некоторую наступательность в своей гасконской политике, решительно преследовала апеллянтов, а также тех, кто во время конфликта обнаружил преданность французскому королю. Некий бернар Перю из Байоны жаловался на разграбление дома и имущества людьми короля Англии, герцога Аквитанского, за то, что во время восстания, поднятого этим герцогом и горожанами Байоны против французского короля, сохранял ему верность, как и подобает. В 1310 году Эдуард II попытался найти юридическую лазейку для отмены или хотя бы ограничения права апелляции из Гасконни в Париж, и получил от Филиппа IV твердый отказ, изложенный в длиннейшем документе со ссылками на самые сложные казуистические положения. Между английской и французской монархиями постоянно шли бесконечные тяжбы по поводу недоданных Англии владений на Юго-Западе, убытков от войны и тому подобное В 1311 году Эдуард II поручил специально назначенным лицам собрать документы, подтверждающие неполное выполнение Франции условий Парижского договора 1259 года, а также относительно притеснений, нарушений и обид, причиненных нам и нашим слугам в этом герцогстве со стороны короля Франции. Документы должны были фигурировать на специальном совещании, которое английский король намеревался собрать в Вестминстере для обсуждения гасконских дел». В следующем 1312 году Эдуард II назначил для представительства в Парижском парламенте не одного, как прежде, а сразу двух прокураторов из-за опасности, которую писал король, могут сейчас угрожать в этой курии нам и нашим делам в этом герцогстве. Своим наместникам в Гасконе английский король предписывал сохранять и оберегать наш статус в этом герцогстве и наши права, ущемляемые там, не допуская узурпации. отношению к нам. Эдуард II решился даже поручить Виконту Биарна, традиционному лидеру гасконской оппозиции, набрать специальное войско для защиты короля от притеснений на юго-западе.